Глава седьмая. Приехали по указанному в телефонограмме адресу. Рахматуллин оставил Кинулова и Паркову ждать в УАЗике на стоянке возле КПП, а сам с Кадушкиным отправился на территорию учебки. Начальник караула, выслушав Ильяса, сообщил о прибывших дежурному по части. Уже через минуту они в сопровождении солдата из караульного наряда следовали к зданию штаба. Там их встретил дежурный и провел к кабинету начальника штаба. Это была комната с широким окном, возле которого стоял стол с компьютером. Напротив большая карта области, от нее слева в углу шкаф с документами, справа двери питьевой кулер. В центре комнаты два стола буквы «Т». Один хозяйский с тумбочками, заставленный стопками бумаг канцелярских принадлежностей, другой для посетителей, самый обыкновенный. Хозяин кабинета майор Гамидов, невысокий кряжистый мужчина с черной щеткой усов на высоком надгубье, вышел из-за стола навстречу Рахматулину и Кадушкину. Когда Ильяс отрапортовал, он подал обоим руку и пригласил к столу. «Садитесь». Заняв свое место в коричневом кожаном кресле, он сразу начал. Вожу вас в курс дела. Произошло это? Он посмотрел на наручные часы. Почти пять часов назад. Однако, долго вы добирались. Обнаружили тех двух случайно. Калибровали после ремонта иронию. Знаете, да? Пояснение. Ирония. Оптикоэлектронный электронный комплекс разведки. И в секторе наблюдения попался один. Сначала приняли за животное, лису или собаку. Потом к нему второй приблизился. Прапорщик, который работал с прибором, заподозрил, что кто-то наблюдает за нашей частью. А к нам, кстати, на прошлой неделе пополнение прибыло дивизион спецназначения. В общем, решили присмотреться получше. ДС-1 что-то рассмотрели, а тут один воин и Тио-кочергой. Взял и светанул в даг 2 «Пояснение. ДС-1. Артиллерийский телескопический дальномер. ДАГ-2М. Квантовый дальномер». Испугнул касательство. Видно было, как те полды и дернули в зеленку. Тут уж какие сомнения. Подняли тревогу, выслали в точку наблюдения дежурный взвод. «У нас здесь еще пара овчарок есть. Одну из них тоже следом пустили на поводке». Она и нашла работу для вас, дорогие товарищи из контрдиверсионного отдела. Он встал и подошел к компьютеру, подвинул мышку и, загораживая клавиатуру, ввел пароль. Оборачиваясь, майор пригласил жестом Архматулина Кадушкина. Влюбуйтесь. Пока те подходили, Гамидов вывел на экран изображение. Фотография двух сизоватых блестящих предметов. Один в виде простого цилиндра, другой напоминал шприц без иглы. Рядом лежала обломанная с двух концов ветка и спичный коробок, по которому можно было определить, что предметы имеют длину сантиметров 5-6 см и диаметром не более сантиметра. Майор указал на подобие шприца. Это контейнер с отравляющей жидкостью, а трубка, скорее всего, предохранительный колпачок. Уходя они просто обрызгали лежавшую на земле ветку. Собака добежала до места первой, понюхала ветку. И все. Хорошо, что бойцы сразу поняли, в чем дело. Ну там был опытный человек, поэтому погибла только собака. Меньше чем через две минуты. Наши химики взяли мазки, пробы грунта и воздуха и отправили вместе с контейнером и трупом собаки в химбат. Вещество предположительно нервно-паралитического действия, сходное с VX. Вторую собаку после этого мы, конечно, пускать по их следу не решились. Он едва заметно пожал плечами. Ушли Здесь зеленка не очень густая. Рота наших курсантов прочесала местность, но ничего не обнаружила. А теперь уже почти темно. Возможно, они прячутся в деревне. Или у них было средство передвижения где-то недалеко, — заметил Рахматулин вслед за майором, возвращаясь на свое место за столом. И группа их, возможно, больше, чем из двух человек. Не заметили ваши люди автомобиль или свежие следы шин? Об этом не докладывали. Надо узнать. Могли и по речке уйти. Звукомоторки никто же не слышали. Майор жалгуба, губы, неопределенно повел руками. Надо вам поговорить с теми, кто участвовал в преследовании и наблюдении. Они уже сменили суточного наряда и, кажется, уже них тоже закончился. Я дам задание посыльному, чтобы он проводил вас расположение. Спасибо, но я еще хотел у вас попросить. Нам бы переночевать здесь. Пропитание у нас свое? Конечно. Оформляйте в канцелярии, я подпишу пропуск. Он указал на гостей. «Двое, да?» «Четверо. Одна женщина, трое мужчин». «А, значит, одно место отдельно. Помещений у нас достаточно и в ДОСе, и на территории». Пояснение. ДОС. Дом или дома офицерского состава. «Сейчас я распоряжусь». Он поднял трубку телефона внутренней связи. «Лучше здесь, в части». Гамидов распорядился выделить два помещения, белье и прочее. «Ну вот». Сказал он, кладя трубку. Оформляйте, я подпишу пропуска, а потом вас проводят на место. Почему в ДОС не ходить? Диверсанты ночью могут снова появиться вблизи охраняемой территории, чтобы провести наблюдение или установить следящую аппаратуру. Маловероятно, но если они спешат, то вынуждены будут рискнуть. Дополнительные меры по охране и наблюдению вы, конечно, приняли. Конечно. Разрешить товарищ майора отдать распоряжение. И Ильяс, доставая из офицерского планшета листок с данными своего отделения, обратился к Кадушкину. «Оформляй, пропускай и жди меня на крыльце». Взяв листок, Кадушкин обронил. Есть? И вышел. «Хочу быть рядом, если ваши люди поднимут тревогу», — сказал Рахматуллин Гамидову. «Надо еще предупредить радиоцентр». Пояснение. Отдельное подразделение радиоэлектронной разведки, дислоцированное вблизи Шиловского полигона. Надо еще предупредить радиоцентр, чтобы он немедленно сообщал о любых сигналах на радиодиапазонах натовских и израильских дистанционных наблюдательных комплексов. Мы это уже сделали, связь у нас налажена. Что еще? Я отправлю младшего лейтенанта Кадушкина в казарму, спросить тех, кто участвовал в преследовании. А сам с оставшимися людьми отлучусь в Яркова, поэтому надо сразу решить вопрос связи и передвижения. Список частот, позывные и суточный пароль вам сообщит дежурный по части или его помощник. Благодарю, но это не все. Вообще много надо, а лишних ресурсов сейчас ни у кого нет. Вопрос такой. Вы можете выделить 5 единиц автомобилей или брони и выставить 10 пикетов. Перекрыть выезды. Гамидов поднялся с кресла и шагнул к карте. Покажите, где кого поставить хотите. Рахматолин, ставший почти одновременно с майором, тоже подошел к ней. Посты с броней или машинами нужно выставить на пяти выездах из села. Я тут уже участвовал в операциях, поэтому местность мне знакома. К северу от села. Здесь хорошо наезженный проселок. С северо-востока и юго-запада. Здесь шоссейная трасса, проходящая через село. Из юга и юго-запада, на разных берегах Тулы. Здесь садово-дачные кооперативы и полевые дороги Пояснение Тула, название небольшой реки, верхний приток Аби Есть еще и другие пути, но они просматриваются из этих точек И там достаточно поставить обычные пикеты Это для того, чтобы не допустить уход диверсантов из села когда мы их потревожим Если они, конечно, укрылись именно в Ярково Приступить к операции, предполагаю, утром А сейчас надо предупредить радиоцентр, чтобы фиксировали и сообщали о любых радиосигналах в районе села. Радиоцентр предупредим. Людьми и техникой, думаю, мы вам поможем, но, может, дождетесь утра? Илья, словно взвешая мысль Гавидова, покачал головой. Нет, мягко сказал он. Мы постараемся не шуметь. А для подстраховки и наблюдения выставлю на околице снайпера с ПНВ. Пояснение. ПНВ. Прибор ночного видения. Возможно, придется иметь дело не только с диверсантами. Там вчера убили участкового. Вам, кстати, известны обстоятельства его смерти? Я знаю, что его убили на пути к Верхтуле, в трех километрах от Яркова. Застрелили из дробовика. Говорят, он остановился сам. Мотоцикл стоял на подножке у правой обочины. Наверное, кого-то увидел и затормозил, но вряд ли диверсанты были с дробовиком. Оружия, документов и рации при нем не было. Больше мне ничего не известно. Ясно, спасибо. И насчет собаки. Риски есть, понятно, но лучше животное, чем... Можно взять вашего кинолога с собакой. Собаками у нас занимается старшина-контрактник Чапурили. Он не кинолог, просто ему поручено. Животные у нас вне Штатов, а его собака может обнаруживать взрывчатые вещества и оружие? Взрывчатые вещества может, а оружие... А автоматы, пистолеты, гранаты? Некоторых собак натаскивают на оружейные смазки. В их составах вазелиновое масло, оливиновая кислота, щелочь, еще некоторые вещества. Для герметизации патронов используют нейтролаки. А, не знаю... Спросите у него сами. Я прикажу, чтобы он немедленно направился на КПП-1 и поступил в ваше распоряжение. Спасибо. Давайте так. Предварительно назначим выезд завтра на 9.00. Если что-то поменяется, то загодя уточним. Хотя... Хотя у меня есть сомнения. Мы можем обеспечить техникой, но у нас курсанты совсем не обученные, а здесь диверсанты, яды и все такое. И я сомневаюсь, и командир может не одобрить. Хорошо. Вы пока действуете по своему плану на сегодня, а мы тут еще подумаем. — Разрешите идти? Вместо ответа Гамидов протянул к нему ладонь для рукопожатия. Ильяс машинально стиснул ее. Майор продолжил довольно крепко удерживать руку Рахмадулина. — Татарин? Ильяс готов был уже расслабить кисть, замер. — Да. — Местный или оттуда? — Из Новосибирска. Сохраняя напряжение в руке, ответил он. — Я сам из Тагестана, кумык. Ильяс кивнул, улыбаясь сами уголками губ. — Поэтому спрашиваю, — продолжал майор, — знаете, да, что там происходит? Гамидов опустил ладони Ильяса, и то сделал полушаг назад. И у нас, и у вас штабист поправил портупею. — Не думаете в Татарстан уехать? — Нет пока. Жена там. Я ее сразу к родителям отправил, как только война началась. — Там же не бомбили, а сам здесь. — Ну, хорошо, что жена там. И дети? — Да, это хорошо. — А у меня жена русская. Два сына и дочь. Все здесь. Понимаю вас отлично. Ну, не буду вас задерживать. Темнеет. Сделав короткий жест приветствия, Рахматулин вышел из кабинета. Кадушкин заканчивал оформление документов. Илья забрал у него пропуска, получил у дежурного по части кодовые таблицы для радиосвязи и пароль. Затем пошел на КПП. Кадушкин же в сопровождении посыльного отправился в казармы. У Рахматулина были контактные данные пяти жителей Яркова, негласно сотрудничавших с правоохранительными органами. Сегодня он хотел встретиться с одним-двумя, а чтобы не навести на них подозрения, следовало зайти к нескольким соседям. В село также отправился старшина Чукурилин с бельгийской овчаркой по кличке Марта. Собаке, как сообщил ее хозяин, было 10 лет и служила она прежде недалеко от Барнаула, в Павловске, в подразделении Росгвардии. Восемь лет ее отправили на пенсию. А несколько месяцев назад она лишилась своего первого хозяина. Того убили националисты во время операции по задержанию затинщиков антирусских погромов в Якутске, куда были командированы несколько сотен правоохранителей из соседних областей. Чрезмерно надеяться на собачий нюх не стоило. Почти в каждом сельском доме имеется оружие, нарезное или гладкоствольное, но чистят его люди все чаще не столом или чем-то в этом роде обычным машинным маслом.